Майкл все эти годы блокировал его продажу, поскольку Куайны так и не смогли найти покупателя или покупателей среди людей искусства. Какое-то время дом арендовал некий скульптор, но что-то у них не срослось. Конечно, Майкл был крайне придирчив к потенциальным арендаторам, чтобы только не дать Оуину выкарабкаться из бедности и даже нанимал юристов для обоснования своих придирок. «А какова судьба неоконченного романа Норта?» — спросил Страйк. «А, да. Майкл забросил работу над собственной книгой и закончил роман Джо. Он называется «К вершинам» и опубликован Гарольдом Уивером. Это уже классика, культовая вещь, постоянно пересдается». Элизабет опять сверилась с часами. «Мне пора», — сказала она. «В половине третьего мы меня встретим. Будьте любезны, мое пальто! Обратилась она к оказавшемуся поблизости официанту. От кого-то я слышал, Страйк прекрасно помнил, что слышал это от Энстиса. Что вы некоторое время тому назад присматривали за ремонтом в доме на телгерт роуд Это так? Да, равнодушно подтвердила она. Чем только не приходилось заниматься агенту Куайна ради своего подопечного, нужно было определить порядок работ нанять мастеров. Я выставил Майклу счет на половину стоимости, и он произвел оплату через своих юристов. «У вас был ключ от дома?» «Я отдала его бригадиру», — холодно сказала она, «а потом вернула к Уайном. «Разве вы не заезжали туда принимать работу?» «Конечно заезжала. И не раз. Нужно же было проверить качество». «Скажите, пожалуйста, в ходе ремонта использовалась соляная кислота». «Полицейские тоже спрашивали про соляную кислоту», — сказала она. «Откуда такой интерес?» «Я не вправе отвечать». Она взвилась. Страйк подумал, что Элизабет Тассел не привыкла, чтобы ее вопросы оставались без ответа. «Могу только повторить то, что сказала полиции». По всей видимости, кислоту оставил в доме тот Харкнес. Кто-кто? Скульптор, который устроил там мастерскую. Этого арендатора нашел Оуэн, и даже адвокаты Фенкорта не смогли придраться. Только никто не учел, что Харкнес работает с ржавым металлом и пользуется едкими веществами. Он успел причинить значительный ущерб, пока его не выдворили. Этим занималась сторона Фенкорта, которая впоследствии переправила счет нам. Официант принес ее пальто с прилипшими собачьими шерстинками. Когда Элизабет поднималась из-за стола, Страйк услышал, что она дышит с присвистом. Небрежно махнув рукой, Элизабет Тассел ушла. Взяв такси до офиса, Страйк смутно вспомнил, что собирался быть с Робин помягче. Утром у них вышла какая-то размолвка. Он даже не мог сказать из-за чего. Однако, добравшись до приемной, он перехотел от боли в ноге. Да еще Робин первой же своей фразой перечеркнула его благие намерения. «Только что звонили из фирмы по прокату автомобилей. Ни одной машины с автоматической коробкой передач у них сейчас нет, но они могут...» «Мне нужен автомат!» — рявкнул он и упал на диван, который отозвался раскатами неприличных звуков, отчего Страйк разозлился еще больше. «На кой черт мне ручка, если я в таком состоянии? Ты хотя бы обзвонила?» «Разумеется, я обзвонила другие фирмы», — сухо сказал Робин. «На завтра автоматов нет. Прогноз погоды отвратительный. Думаю, будет лучше, если ты...» «Я должен во что бы то ни стало встретиться с Чардом», — перебил ее страйк. Он бесился не только от боли, но и от страха, что придется отказаться от протеза и опять встать на костыли, подкалывать штанину булавкой и ловить на себе жалостливые взгляды. Он терпеть не мог жесткие пластмассовые стулья воняющих дезинфекцией коридорах ненавидел, когда медики вытаскивают на свет его историю болезни и принимаются изучать этот пухлый том, когда бормочут не весь что про корректировку протеза, советуют побольше отдыхать и оберегать культю, как будто это больной ребенок, которого приходится всюду таскать с собой. Во сне он ни разу не видел себя безногим, во сне он всегда был цел и невредим. Приглашение Чарда свалилось на него нежданным подарком, пренебречь которым было бы непростительно. У Страйка накопилось много вопросов к издателю Куайна. Сам факт такого приглашения не мог не удивлять. Страйку хотелось услышать из первых уст, по какой причине Чард затребовал его в Девон. «Ты меня слышишь?» — спросила Робин. «Что?» «Я сказала, если ты позволишь мне сесть за руль». «Не позволю», — грубо отрезал Страйк. «Почему?» «Потому что тебе нужно в Йоркшир». «Мой поезд отходит от Кингс Кросс в одиннадцать вечера». «На дорогах будут заносы». «А мы выйдем пораньше». «Ну, пожалуй, плечами Робин. Или от меня Чарда. Только прогноз на следующую неделю ничуть не лучше». Под пристальным взглядом серо-голубых глаз Робин ему было не так-то легко сдвинуться от неблагодарности в другую сторону. «Ладно», — натянуто выговорил он. «Спасибо». «Тогда я пошла за машиной», — сказала Робин. «Ладно», — выдавил Страйк, стиснув зубы. Оуэн Куайн считал, что женщинам нет места в литературном процессе. У Страйка тоже было тайное предубеждение. Но что ему оставалось, если колено молило о пощаде, а машину предлагали только с ручной коробкой передач?